День 1. 13 мая 2010 года. Мельница «Шеневьер». Завещание. 82. Я ждала в гостиной мельницы «Шеневьер». Врач находился в соседней комнате с Жаком. Я срочно вызвала его около четырех утра. Жак корчился от боли. Сердце у него билось с перебоями, как мотор в машине с опустевшим бензобаком. Он еще какое-то время кашляет и чихает, прежде чем остановиться. Я включила свет и посмотрела на его руки. Они были белые, со светло-голубыми линиями вен. Доктор Бирже приехал через несколько минут. Вообще-то кабинет у него верно Верноне, на улице Бурбон-Понтевьер, но не так давно он купил неподалеку от Жаверни на берегу Сена очень красивый загородный дом. Доктор Бирже вышел из спальни примерно через полчаса. Я сидела на стуле, ничего не делала, просто ждала. Доктор Бирже прямой человек, он не любит ходить вокруг да около». Между нами, говоря, редкая сволочь, за счет местных стариков, которых обдирает как липку, пристроил к дому веранду и вырвал во дворе бассейн. Но в откровенности ему не откажешь, а я высоко ценю людей, не боящихся резать в глаза правду матку. Потому-то его у нас и признали. Семейный врач все равно нужен, а он или кто другой, какая разница? Это конец. Жак все понимает. Ему осталось, ну, от силы несколько дней... Я сделал ему внутрименный укол, на пару часов он почувствует себя лучше. Я позвонил Вернон в больницу, у них есть свободная палата, сейчас они пришлют за ним машину. Он взял свой кожаный саквояж и, чуть поколебавшись, добавил. Он просил вас зайти. не хотел вколоть ему снотворное, чтобы он поспал, но он отказался, сказал ему, надо с вами поговорить. Наверное, я выглядел удивлённый. Скорее удивлённый, чем подавленный, Биржа счёл нужным спросить. «А вы-то как себя чувствуете? Справитесь?» Может, выписать вам что-нибудь? Нет, спасибо, ничего не надо. Мне не терпело, чтобы он ушел. Он еще раз окинул взглядом скудно освещенную комнату и удалился. На пороге еще раз обернулся, на его лице читалась почти искренняя печаль. Еще бы потерять такого хорошего клиента. Мне очень жаль, Стефани. Ужайтесь. Я медленно пошла в спальню Жака, даже не подозревая, что мне предстоит выслушать его исповедь. И после стольких лет узнать, наконец, правду. На самом деле история оказалась совсем простой, проще некуда. Один убийца, один мотив, одно место преступления и горстка свидетелей. Преступник совершил два убийства в 37-м и 63-м годах. Он преследовал одну и ту же цель — сохранить свое сокровище. Жизнь женщины — от ее рождения до смерти. Мою жизнь. Единственным преступником был Жак. Жак сообщил мне все подробности, ничего не упустил. В последние дни мои воспоминания прыгали от одной части моей жизни к другой, словно в калейдоскопе, складываясь в прихотливый, но непонятный узор. На самом деле, каждое событие было лишь винтиком в тщательно продуманной схеме спланированной и реализованной чудовищем. Это было 13 дней назад. В то утро я толкнула дверь спальню Жака, еще не догадываясь, что меня ждет встреча с призраками прошлого, с призраком моей судьбы. «Подойди ближе, Стефани». Доктор Бирже положил Жаку под спину две большие подушки. Он не лежал, а полусидел в постели. Кровь прилила к его щекам, но руки оставались смертвенно-бледными. Я сразу заметил этот контраст. «Подойди ближе, Стефани. полагаю доктор Бирже все тебе рассказал, мы расстаемся. Скоро. Но прежде я... Я должен тебе сказать, пока хватит сил... Я попросил доктора Берже вколоть мне что-нибудь, чтобы я продержался до приезда скорой. Я присела на край постели, но он вытянул вдоль тела поверх одеяла свою морщинистую руку, перехваченную толстой повязкой. Выше повязки волоски на руке были тщательно выбриты, я взяла его за руку. «Стефани, в гараже в кладовке лежат кое-какие вещи, очень старые. Мои охотничьи куртки, эктаж, патроны, сапоги и всякое старье. Ты их вытащи?» Потом ногой разгреби, гравий на полу, увидишь люк. Если не разобрать сверху хлам, его не видно. Подними этот люк, под ним найдешь сундучок, маленький такой алюминиевый, размером с обувной коробку. Принеси его мне, Стефани». Жак крепче сжал мне руку, но вскоре выпустил. Я не все поняла, но тем не менее поднялась. Все это показалось мне странным. Тайники, спрятанные сокровища. Жак сроду ничем таким не увлекался. Он человек простой ровный, и ровный, сюрприз от не по его части. Я даже подумала, что доктор Берже переусердствовал с лекарствами. Несколько минут спустя я вернулась, точно выполнив все указания мужа. Я нашла алюминиевый сундучок, петли у него проржавели, на блестящей крышке кое-где темнели пятна. Я поставила сундучок на постель. «Он закрыт», — сказала, — «я заперт на замок». «Я знаю, Стефани, я знаю. Спасибо». Я должен задать себе один вопрос, очень важный. Я не мастак говорить с но... Одним словом, скажи, Стефани, все эти годы, что мы прожили вместе, ты была со мной счастлива? Что я могла ему ответить? Что можно ответить человеку, которому жить осталось всего несколько дней? Человеку, с которым ты прожила 50 или уже 60 лет? Какой ответ я могла ему дать? Кроме самой собой подразумевающегося, ну, конечно же, конечно, все эти годы я была уменьшена очень счастлива. Но ему этого показалось мало «Стефани, наш путь пройден, теперь можно во всем признаться. Скажи мне, у тебя были сожаления? Ты когда-нибудь думала, что твоя жизнь могла быть совсем другой, что она могла пройти в другом месте? Он шумно сглотнул или с другим человеком?» У меня возникло странное ощущение, что Жак не сейчас придумал все эти вопросы, что он на протяжении долгих лет задавал их себе тысячи раз, поджидая подходящего момента, чтобы обратить их ко мне. Но мне момент вовсе не показался подходящим. Это не значит, что я никогда не задавала тех же вопросов сама себе. Господи, да миллион раз. Но теперь я старуха. Разбуженная среди ночи, я была совсем не готова на них отвечать». Туман у меня в голове только начинал рассеиваться, эти вопросы. Я давным-давно закрыла их в свой собственный сундучок и запретила себе его открывать. Я потеряла ключ от замка. Теперь его долго придется искать. Все это было так давно. «Не знаю», — ответила. «Я не знаю, Жак. Я не понимаю, что ты хочешь от меня услышать». «Ну же, Стефани, ты все прекрасно понимаешь». «Стефани, ответь мне, это очень важно. Ты бы хотела, чтобы у тебя была другая жизнь?» Жак улыбнулся мне. Теперь у него порозовело не только лицо, но и шеи, и плечи. Лекарство доктора Берже действовало. И не только на циркуляцию крови. на За все 50 лет Жак никогда не задавал мне этих вопросов. Это совсем на него не похоже. Это вообще ни на что не похоже. «Ну, разве такие вопросы задают на смертном одре Зачем это нужно? Спрашивать у того, кого оставляешь на этой земле, не считает ли он, что его жизнь прошла зря? И кем надо быть, чтобы ответить «да»? Ответить умирающему. Даже если в глубине души точно знаешь, что правильный ответ «да». Я нутром чувствовала, что он готовит мне какую-то ловушку. Не просто так он завел этот разговор. «А какой другой жизни ты говоришь?» «Жак, я тебя не понимаю». Ты мне не ответила, Стефани. Хотела бы ты... От ловушки за милю несло трупным яд Этот непереносимый запах коснулся моих ноздрей. Я думала, что навсегда забыла его, но нет, такое не забывается. Он не оставил мне выбора. Голосом заботливой медсестры я сказала. Я прожила ту жизнь, которую выбрала для себя сама, Жак, ту жизнь, какую заслужила. Благодаря тебе, Жак, благодаря тебе. Жак облегченно вздохнул. Можно подумать, ему сейчас явился сам апостол Петр и сообщил, что его имя внесено в списки допущенных в рай, так что можно спокойно умирать. Его вид меня встревожил. Он вытянул руку и стал шарить на ночном столике, как будто что-то искал. Столкнул на пол стакан с водой. Тот упал и разбился, по полу потекла тонкая струйка воды. Я встала. Надо собрать осколки, взять тряпку, вытереть лужу, но он опять поднял руку. «Подожди, Стефани. Подумаешь, стакан ерунда. Помоги мне». Посмотри, у меня в бумажнике на столике. Я подошла ближе, под тапочками у меня хрустело стекло. «Открой его», — попросил Жак. «Там, рядом с карточкой социального страхования, вставлена твоя фотография. Видишь, Стефани? Подсунь под нее палец». «О, я уж целую вечность не открывала бумажник Жак». «И правда, на меня смотрела моя собственная фотография, снятая лет сорок назад, не меньше». «Неужели это я? Неужели это у меня были такие огромные фиалковые глаза? Эти губы бантиком? Эта перламутровая кожа, освещенная ласковым солнцем, жверни в ясный день. Я и забыл какой красавицей была. Выходит, дело, надо дожить до 80 лет и превратиться в сморщенную старуху, чтобы наконец это осознать». Я сунула под снимок указательный палец, оттуда выскочил маленький плоский ключ. «Ну, вот теперь я спокоен, Стефани». «Я могу умереть спокойно. Теперь я могу тебе признаться. Я сомневался. Я сильно сомневался. Этот ключ от сундучка, я всю жизнь носил его с собой. Теперь ты можешь открыть сундучок. Думаю, ты все поймешь. Но я надеюсь, что мне еще хватит сил все рассказать самому». У меня задрожали пальцы. Они дрожали у меня гораздо сильнее, чем у Жака. Меня охватило ужасное предчувствие. Мне стоило неимоверного труда вставить ключ в замок и повернуть его. Наконец замок щелкнул, отомкнулся и упал на постель вместе с ключом. Жак мягко накрыл мою руку своей ладонью, словно просил подождать еще немного. «Тебе нужен был ангел-хранитель, Стефани. Так получилось, что этим ангелом-хранителем стал я. Я всегда старался как можно лучше делать свою работу, поверь мне. Это не всегда было легко. Иногда мне казалось, что у меня ничего не получится. Но, как видишь, в конце концов и меня успокоило. Я справился. Помнишь, Стеф? Жак закрыл глаза и долго лежал так. Помнишь, Фанетта? После минутной паузы спросил он. Можно я в последний раз назову тебя Фанеттой? За 70 лет я ни разу не посмел. После 37-го года ни разу. Видишь, я все помню. Я был твоим ангелом-хранителем все эти годы. Верным, покорным. Деятельным. «Я ничего не сказала. Мне было трудно дышать. Но и владела одно желание — открыть этот алюминиевый сундучок и убедиться, что он пуст, а весь монолог Жака не более чем бред, спровоцированный уколом доктора Берже». «Мы с тобой родились в один год», — продолжал Жак тем же тоном. «В 1926 Ты и фонета 4 июня...» За шесть месяцев до смерти Клода Мане, как нарочно, а я седьмого, то есть через три дня после тебя. Ты жила на водонапорной улице, а я на улице Коломбье, через несколько домов от тебя. Я всегда знал, что наши судьбы неразрывно связаны, что я послан на эту землю, чтобы охранять тебя, чтобы, как бы это выразиться, отодвинуть ветки тебя на пути. Отодвигать ветки. Боже мой. Жак заговорил метафорами что ему абсолютно не свойственно. Он сведет меня с ума. Не в силах больше сдерживаться, я открыла сундучок. И он тут же выпал у меня из рук, словно в один миг нагрелся до белого коленя. Его содержимое рассыпалось по постели, и мое прошлое бросилось мне в лицо. Я с ужасом смотрела на три мастихина фирмы «Винсер энд Ньютон». Я сразу узнала крылатого дракона на рукоятке и по бокам от него темнили два засохших коричневых пятна. Я опустила глаза и увидела сборник стихов. В тексте по-французски Луире Агона. Мой экземпляр всегда стоял в книжном шкафу у меня в спальне. Я представить себе не могла, что у Жака есть свой. Ещё один экземпляр книги, которую я так часто читала своим ученикам в школе в Жаверни. Страница 146. Стихотворение Нимфеи. Я вцепилась в книгу, словно это была Библия. Пальцы отказывались слушаться, пока я ее листала. Где страница 146? Вот она, загнута уголком. Ну что это? Внизу страницы зияет дыра, небольшая, не шире сантиметра. Кто-то аккуратно вырезал ровно одну строчку. Первый стих двенадцатой строфы самый известный. «Приступно мечтать». Я ничего не понимала, ничего. Я не хотела ничего понимать. Мой мозг отказывался складывать воедин элементы этой головоломки. Раздался бесцветный голос Жака. Он словно окатил меня ледяной водой. — Ты помнишь Альбера Розальбу? — Ну, конечно, ты его помнишь. Детьми мы были неразлучны, ты, я и он... Ты называла нас именами знаменитых художников, твоих любимых импрессионистов. Он стал Полем, а я Винсентом. Рука Жака комкала простыню. Я как закипнотизированная смотрела на мастихины. Это был... несчастный случай. Он хотел отнести учительнице твою картину кувшинки ту самую фонету, что висит у нас на чердаке. Ты не захотела ее выбросить, помнишь? Но я не об этом. поле в смысле Альбер поскользнулся, перед этим мы с ним подрались. Что правда, то правда, но он сам поскользнулся. Это был несчастный случай. Он упал со ступени к портамойне, ударился головой о камень. Я бы не смог убить его фонеты, я бы не смог убить поля, хотя он дурно на тебя влиял. Он не любил тебя по-настоящему, но он поскользнулся. А случилось все это из-за живописи, ты потом это хорошо поняла. Мои пальцы сомкнулись на мастихине. У него было широкое лезвие, таким удобно чистить палитру. После 1937-го я ни разу не взяла в руки кисть, ни разу. Но сейчас у меня в голове словно треснула какая-то корка. И в образовавшуюся щель полезли, толкаясь воспоминания. Я крепче сжала рукоятку ножа, горло сдавила. и открыла рот, но из него не вырывалось ни звука. Чуть погодя, я всё же сумела выдавить из себя. «А Джеймс?» Я произнесла это тоненьким голосом, голосом одиннадцатилетней девочки. «Этот сумасшедший старик? Художник-американец, ты про него спрашиваешь фонета?» Мои губы шевелились, но слов не было слышно. «Джеймс», — продолжил Жак, — «да, точно, Джеймс. Я много лет пытался вспомнить, как его звали, но не мог, забыл. Хотел даже как-то у тебя спросить». Он зашелся густым смехом, отчего его спина чуть съехала вниз по подушке. Я шучу, Фанета. Я знал, что не должен посвящать тебя во всё это. Ты должна была оставаться в неведении. Ангелы-хранители всегда действуют незаметно, разве нет? До самого конца. Это самый верный принцип. Не жалей о Джеймсе. Он не стоил твоей жалости. Вспомни, чему он тебя учил. Быть эгоисткой, бросить родных, всех бросить, уехать на край света. Да он дурел тебе голову. Ты была девчонка, 11-летняя девчонка, а он мог внушить тебе что угодно. Сначала я просто ему пригрозил, вырезал на крышке ящика, в котором он таскал краски надпись, воспользовался моментом, пока он спал. Он почти все время дрых, как сурок. Он прочел надпись, но не прислушался, и продолжал забивать себе голову всякой ерундой. Токио, Лондон, Нью-Йорк. Он не оставил мне выбора. «Пойми, Фонета, ты ведь никого тогда не слушала, даже мать, ты бы уехала, и все». Он не оставил мне выбора, я понимал, что должен спасти тебя. Я разжала пальцы. Воспоминания продолжали наползать, громоздясь одно на другое. Мастихин. Мастихин на постели. В пятнах крови. Это мастихин Джеймса. Жак вонзил его в сердце Джеймса. Ему тогда было 11 лет. Он продолжал свою чудовищную исповедь. Откуда мне было знать, что Нептун найдет в пшеничном поле труп этого ненормального старика? «Пока ты бегала за матерью, я перетащил тело, всего на несколько метров. Вроде бы так ведь, столько лет прошло. Ты даже не представляешь, какой он был тяжеленный. Я уж думал, что не справлюсь. Вы с матерью прошли от меня в двух шагах. Если бы ты повернула голову в мою сторону, но ты не повернула. Я думаю, на самом деле ты не хотела знать правду. В общем, ты меня не заметила, и твоя мать тоже. Это было чудо. Понимаешь, чудо — знак судьбы». Начиная с того дня, я понял, что больше со мной ничего не может случиться, что я исполню свою миссию. На следующую ночь я закопал тело посреди поля. Нелегкая работа для мальчишки, ты уж мне поверь. Потом сжег понемножку все барахло, мольберты, холсты. Оставил только ящик для красок. Как доказательство того, на что я способен ради тебя. Представляешь, фанета ведь мне тогда не исполнилось одиннадцати. Вот какой у тебя появился ангел-хранитель». Жак не давал мне вставить ни слова, он ёрзал, пытаясь подняться повыше, но вместо этого миллиметра за миллиметром сползал по подушке вниз. Да шучу я, Фонета. На самом деле это было не так уж и трудно, даже для мальчишки. Твой Джеймс был беспомощный старик, иностранец, американец, опустивший шанс познакомиться с Моне. Он опоздал на целых десять лет. Жил как бездомный бродяга, никто не обращал на него внимания. В тридцать седьмом году людей были другие заботы. Тем более, что за несколько дней до этого на барже, прямо напротив же вернее обнаружили труп испанского рабочего. Полиция занималась только этим убийством. В конце концов, они поймали преступника, но позже, через несколько недель, им оказался моряк из Конфлана. Морщинистая рука Жака шарила по постелища, мою руку, но хватало только пустоту. «Знаешь, Фанета, я рад, что все это тебе рассказываю. Мы с тобой прожили спокойную жизнь, долгую, спокойную. Вспомни». Мы же выросли вместе. Потом мы на несколько лет разлучились, когда ты уехал учиться в педагогический в Аврё, но потом вернулась же, вернее, стал работать учительницей в нашей школе. В 53 мы обвенчались в церкви Святой Радегунда, и всё было замечательно. Твоему ангелу-хранителю стало нечего делать». Жак снова рассмеялся. «Я слышал этот смех в нашем доме почти каждый день, когда он смотрел телевизор или читал газету, этот густой жирный смех». Как же я раньше не догадалась, что так может смеяться только чудовище. Но дьявол не спит, правда, Стефани? И он подослал к тебе Жерома Марвале. Помнишь Марвале? Нашего с тобой одноклассника в начальной школе. Ты звала его Камилем. Толстяком Камилем. Отличник, тщеславный дурак. В школе ты его не любила, но и он ведь здорово изменился. В конце концов сумел захомутать эту вечную плаксу, Патрисию... Ты ее окрестила Мэри в честь Мэри Кассат. Но вскоре толстяку Камилю одной Патрисии показалось мало. Да, он сильно изменился. Деньги, что ты хочешь. Деньги кого угодно изменит. Купил лучший дом же Живерни, стал задирать нос, а кое-кому из девушек казался привлекательным. Вообще-то он изменял жене налево и направо. В Живерни все про это знали, и Патрисия знала. Дошло до того, что она наняла частного детектива, чтобы за ним шпионить. Бедняжка Патрисия. А Марваль чуть не лопался от важности. Научился болтать об искусстве, хвалился своими деньжищами, картины собирал. Но главное, Стефани, главное не это. Жером Марваль, по слухам, лучший хирург-офтальмолог Парижа, вернулся в Живерни ради одной единственной цели. не за кувшинками Моне, не за любой другой картины, нет. Он вернулся за прекрасной фонетой, которая в школе в его сторону даже не смотрела. Но теперь, когда колесо фортуны повернулось, толстяк камель решил, что настал его час — Слова застревали у меня в горле. «Ты? Это ты?» «Я знаю, Стефани, что Жером Марваль тебя не привлекал. Во всяком случае, пока не привлекал. Но я понимал, что должен действовать с упреждением. Жером Марваль жил в деревне. Времени у него было сколько хочешь. Он был хитрый. Он знал, чем тебя заманить. Всякие там кувшинки... «Воспоминания о Моне, пейзажике...» Чудовище снова потянулось к моей руке. Оно ползло и ползло по простыне, как клуб. Больше всего мне хотелось размахнуться и вонзить в него нож, убить мерзкое насекомое. «Я ни в чем тебя не упрекаю, Стефани. Но я знаю, что между тобой и Марвалем ничего не было. Ты просто согласилась с ним прогуляться, побеседовать. Но со временем он бы тебя соблазнил, Стефани, он бы добился своего. Я ведь не злой, Стефани». Я совсем не желал смерти Жорому Марвалю, толстяку Камилю. Я вел себя терпеливо, очень терпеливо, пытался его вразумить, намекал ему. Прозрачно намекал, на что я способен. Чем он рискует, продолжая ухлёстывать за тобой? Сначала отправил ему открытку, ту самую с кувшинками. Марваль был не дурак, он, конечно, помнил, что это за открытка. Он сам передал мне ее для тебя еще в тридцать седьмом году. В тот день, когда тебе исполнилось 11 Сразу после смерти Альбера. Садо Моне. Я вырезала из книжки Арагона одну фразу и приклеила ее на открытку. Одну строчку стихотворения, которое ты учила с в школе. Мне она очень нравилась. Потому что объясняла, что мечтать не следует. Что это преступление. А за преступление полагается наказание. Нет, Марваль был далеко не дурак. Он понял смысл послания. «Каждый, кто посмеет приблизиться к тебе...» Кто попробует тебя обидеть, подвергает себя опасности. Рука Жака нащупала лежавший на постели сборник стихов Арагона. Жак провел по обложке пальцами, но не смог взять книгу в руку, а я не шевелилась. Жак закашлялся, прочищая горло, и продолжил. «Догадайся, Стефани, какой ответ дал мне Жером Марваль?» Он рассмеялся мне в лицо пожилая, я тогда мог бы его убить, но я любил толстика Камиля, я дал ему еще один шанс. Я отправил ему на адрес парижского кабинета ящик для красок, тот ящик, что когда-то принадлежал Джеймсу. Надпись на крышке сохранилась. Я вырезал там «Она моя». Здесь сейчас и навсегда, и начертил крест. Если уж и на этот раз Марваль не поймет... Он назначил мне встречу как раз то утро возле Портомойни, неподалеку от мельницы шаневьер Я думал, он скажет, что все понял, отказывается от тебя, но не тут-то было. Он у меня на глазах зашвырнул ящик в середину ручья. Он презирал тебя, Стефани, он тебя не любил. Он видел в тебе трофей, еще один трофей. Он заставил бы тебя страдать, он привел бы тебя к погибели. Что я мог? Ведь я обещал тебя защищать, а он не принял меня всерьез. Сказал, что я против него ничто издевался над моими охотничьими сапогами, говорил, что я не в состоянии дать тебе счастье, что ты никогда меня не любила. Знакомый мотивчик». Он снова зашарил рукой по постели и наткнулся пальцами на мастихин. «У меня не было выбора, Стефани. Я убил его ножом, который забрал у художника Джеймса и сохранил. Он умер там, на берегу ручья, в том же самом месте, где раньше Альбер. То, что я сделал потом, разбил ему голову камнем, опустил ее под воду. Признаю, это было глупо». Я даже испугался, что ты что-нибудь заподозришь, особенно после того, как легавые достали из ручья ящик Джеймса. К счастью, тебе его не показали. Для меня было важно защищать тебя так, чтобы ты ни о чем не догадывала, чтобы ты не знала, как я рискую ради тебя. Ты мне доверяла и правильно делала. Сейчас я могу сказать честно, ты даже не представляла, до какой степени я тебя любил. Ради тебя я был готов на все. Помнишь, через несколько дней после смерти Марвале Ты даже заявила в полиции, что в то утро я был дома в постели с тобой. Наверное, в глубине души ты уже тогда знала правду, но отталкивала её от себя. Все мы чувствуем, что нам помогает ангел-хранитель, принимаем это как должное. Кому придёт в голову благодарить ангела-хранителя? Я потрясённо смотрела, как пальцы Жака оглаживают рукоятку мастихина. От прикосновения к предмету, с помощью которого он зарезал двух человек, по его старческому телу пробегала дрожь удовольствия. «Маньяк!» Он просто опасный маньяк. Больше не могла сдерживаться. Я хотела уйти от тебя, Жак. Поэтому я дала в полиции ложные показания. Ты сидел в тюрьме, а я чувствовала себя виноватой. Его пальцы сомкнулись на рукояти ножа. Пальцы убийцы. Пальцы сумасшедшего. Затем они медленно, невероятно медленно разжались. Жак сполз еще ниже, теперь он почти лежал, Снова раздался его жирный смех, смех безумца. «Ну, конечно, Стефани, ты чувствовала себя виноватой. Разумеется, ты потеряла способность ясно мыслить, но не я. Я твердо верил, что после смерти Марвали мы заживем спокойно, что больше никто не попытается нас разлучить. Никто не посмеет отнять у меня Стефани. А потом... Что за ездевка судьбы? Труп Марвали привлек сюда инспектора Лоренса Серенака, который в тебя влюбился... Страшнее противника мне ещё не попадалось. Я запаниковал. Как мне от него избавиться, убить? «Ну, тогда меня точно арестуют и надолго упекут за решётку, а значит, разлучат с тобой. И потом, сидя в заперти, я больше не смогу защищать тебя от нового серенака или Марвали, который явится, чтобы тебя мучить. Этот сыщик с самого начала подозревал меня, он как будто видел меня насквозь. Интуит его не обманывала. Он был очень хороший сыщик, Стефани» и над ним нависла реальная опасность. К счастью, он так и не докопался до связи между мной и несчастным случаем, произошедшим в 37-м, с мальчиком, нашим с тобой одноклассником, и не узнал об исчезновении американского художника. Тогда, в 63 он и его помощник, Беновидиш, очень близко подобрались к истине. Но, разумеется, ему в голову не могло прийти, что... Да и кому могло бы прийти... Но эта сволочь-серенак подозревал меня, а тебе вскружил голову. Я понял, или он, или я. Я долго думал, что делать, прикидывал и так, и эдак. Я незаметно протянул руку к ножу. Жак уже лежал на спине. Подняться он не мог, и видеть меня тоже. Теперь он говорил в потолок. Я схватила нож и испытала мгновенное удовольствие. Словно засохшая кровь вливалась в мои вены, наполняя их желанием отомстить. Жак засмеялся, но его смех быстро перешел в хриплый кашель. Он дышал тяжело, с пресвистом Я понимала, что сидя ему было бы лучше, но он не просил меня его приподнять. Когда он снова заговорил, его голос звучал намного слабее. Осталось рассказать совсем немного Стефани. В итоге Серенак оказался ничуть не лучше остальных. Я слегка пригрозил ему, и он сбежал. Правда, мне пришлось сопроводить угрозу наглядной иллюстрацией. Он опять затрясся от смеха, переходящего в кашель. Я медленно подтянула нож к себе, к своему черному платью. «Мужчины слабаки, Стефани. Все до единого. Сиренак предпочел тебе карьеру выдающегося сыщика. Он плюнул на свою великую любовь. Но нам с тобой не на что жаловаться, правда, Стефани? Мы ведь оба этого хотели. В конце концов Сиренак оказался прав. Кто знает, что случилось бы вздумывая он проявить упорство. Но это было в последний раз». В последний раз между нами проскользнула чужая тень, в последний раз над нами нависла туча. Я убрал с твоего пути последнюю ветку. Сорок лет назад я прижал руки к груди. В одной из них прятался нож. Мне захотелось крикнуть «Жак!» «Скажи мне, раз уж ты взял на себя роль моего ангела-хранителя, скажи!» «Это очень трудно. Зарезать человека, вонзить ему в сердце нож!» В жизни порой все повисает на волоске, Стефани. Не окажись я в нужное время в нужном месте. Представь себе, что я не сумел бы устранить с твоего пути все препятствия. Не сумел бы тебя защитить. Что было бы, если бы я не родился через три дня после тебя? Если бы я не понял, в чем состоит моя миссия, я умираю счастливым, Стефани. У меня все получилось. Я так любил тебя. И доказал тебе это... «Всей своей жизнью». Я встала, охваченная ужасом. Нож я по-прежнему прятал у себя на груди. Жак смотрел на меня. Монолог отнял у него последние силы. Я видела, что ему трудно даже просто держать глаза открытыми. Он сделал попытку приподняться и задергал ногами. Алюминиевый сундучок, так и лежавший на постели, с невообразимым грохотом свалился на пол». Жак беспомощно замигал. У меня от шума помутилось в голове, комната поплыла вокруг меня, и все предметы закачались. Я с трудом сделал шаг, затем второй. Ноги отказывались мне повиноваться. Собрав все силы, я расцепила сложенные на груди руки. Жак смотрел на меня пристальным взглядом, но ножа не видел пока не видел. Я медленно подняла руку. На улице под окном залавил Нептун. Секунды позже двор мельницы огласила сирена скорой помощи. Раздался скрип шин по гравию. В свете мигалки возникли два похожих на призраков бело-синих силуэта. Они прошли под окном и стали стучать в дверь. Они увезли Жака в больницу. Я, не глядя... Подписала кучу бумаг, даже не спрашивая, что подписываю. Часы показывали без чего-то 6 Меня спросили, не желая ли я поехать с ними, но я отказалась. Сказала, что приеду позже, на автобусе. Или вызову такси. Санитары никак не прокомментировали мой отказ. Алюминиевый сундучок все так же валялся на полу. Мастихин лежал на ночном столике. Книга Арагона осталась на постели. Не знаю, почему, но после отъезда скоро меня охватило непреодолимое желание подняться на чердак, перерыть сложное там барахло и найти старую пыльную картину. Мои кувшинки, которые я написала, когда мне было 11 лет. Написала дважды. В первый раз для отправки на конкурс фонда Робинсона в радужных цветах, а второй после смерти Поля черными красками. Я сняла со стены охотничье ружьё Жака и повесила на его место картину, на тот же гвоздь, в угол, где она была не видна никому, кроме меня. Я вышла на улицу, мне хотелось подышать. С собой я взяла Нептуна. Сейчас в без малого шесть утра же, вернее, казался безлюдным. Я собиралась пройти вдоль ручья и всё вспомнить.